Когда я стал студентом исторического факультета университета, я сразу почувствовал сложность процесса советского университетского обучения. Советская мировая история усваивалась мной с большим трудом. Я во всем хотел разглядеть следы человеческой культуры или деятельности простого человека. Но мне постоянно напоминали о партийности, о роли марксизма. Из этих объятий очень хотелось вырваться тоталитарность советского государства, его внутреннее и внешнее политическое давление на молодых людей постоянно усиливалось. Но я почему-то и тогда чувствовал внутреннюю свободу. Меня ничто не могло остановить. Мое профессиональное увлечение визуальной режиссурой привело меня в Московский киноинститут. И там меня поджидала так называемая «богемная жизнь» по-советски. Столько пьющих молодых людей-студентов, как там, мне еще не приходилось видеть. Но меня такой образ жизни никоим образом не интересовал. Я пришел в вуз из производства, поработав на телевидении, хорошо понимал, что меня ждет после института. Надо было успеть подготовить себя к новому, еще более трудному периоду жизни. Надо было жестоко расправляться с самим собой. Это правда, когда говорят, что у мужчины есть только один враг, это он сам, его безволие, слабость. Художественного автора делает художником воля и качество подготовки, образования. Ремеслу талант не нужен, но таланту ремесло необходимо. Надо уметь разбираться во всем. В авторском кинематографе Режиссер отвечает за все. Он является тотальным автором. Тотальный автор – тотальная ответственность. Могу признаться, очень люблю вникать в суть и атмосферу человеческих характеров. Для человека встреча с другим человеком – главное событие. Вообще, человеку нужен только человек. Ничто не имеет такого значения для жизни человека – для его дня сегодняшнего и для его будущего, как присутствие рядом другого человека. Обнаружение, нахождение человека, который может стать тебе близким, понятным, это большая награда от судьбы, но и тревожное испытание. Близкого человека можно легко и незаметно потерять, но его можно и не найти вовсе. Находясь рядом с этим человеком, Его можно не увидеть, не почуять. Не случайно, используя этот так называемый собачий глагол, чаще всего судьба сводит близких людей и проверяет их готовность на сближение остротой или развитостью их чутья, то есть интуиции. Может быть, здесь-то и начинается работенка для души. Не все люди наделены душой, но почти все, несмотря ни на что, встречают близких себе. Ельцин. Национальный русский характер, очень самобытный. У нас есть два документальных фильма с Ельциным персонажем. На долгие годы вперед мы сохранили его облик, его речь, пластику. Мы обнаружили в нем некий артистизм, его способность исполнять роль. Но особенность этого актера в том, что он сам писал для себя пьесы, сам в них играл, сам и был режиссером. Мы много с ним говорили. Иногда ему трудно, обидно, горько было слушать меня, но он слушал. Ему неприятно было услышать от меня мое замечание, что он президент, участвует в создании жестокосердного государства в России. Ему было обидно до слез. Теперь я понимаю, что он просто не знал, как можно работать иначе. У него был удивительный характер. Знаете, стихия воли. Такой человек — большой шар. Он быстро воспринимал информацию и мог принять быстрые, но все же эмоциональные решения. Историческое. Историческое. Экономическое положение в России было настолько сложным в то время, что не было человека, который мог бы быть адекватным в этой сложности. Любой на его месте совершал бы те же ошибки, а может и большие. Спасительным было вот что. Ельцин не был мстительным. Он однажды рассказал мне, как был разочарован молодыми русскими экономистами и социологами. Солженицын писал в стол. шестакович писал в стол. Вы снимали фильмы, их запрещали. Вы работали на будущее страны, на ее демократию, верили, что перемены будут. Своим сопротивлением готовили людей к переменам. Вот я, только став во главе страны, собрал экономистов и спросил, что у вас есть. Дайте хотя бы одну страничку экономических наработок. Как нам жить дальше? Вы не поверите, никто мне ничего не предоставил. Никто из них не думал о будущем России, никто не был готов, что в России может произойти смена государственного строя. Ельцину пришлось все начинать с нуля. Все начиналось с нуля. Россия — страна с сильной традицией тоталитаризма сверху. Америка — страна... С сильной традиции тоталитаризма снизу во время разговора с президентом путиным я был вынужден сказать пребываю в постоянной тревоге за происходящее в россии часто уезжая по профессиональной необходимости за границу не знаю что ожидает меня в какую страну я вернусь я не вижу расширения деятельности культуры Не вижу того, что гуманитарные ценности в России становились бы выше ценностей политических. А для меня это главное условие, главный показатель оздоровления жизни. Уверен, голосовать на выборах надо за тех, кто гуманитарные ценности ставит выше политических. В художественной жизни Европы сегодня смешение разных мотиваций, разных настроений. В художественной среде идет настоящая война, гораздо более тяжелая, чем в политике. Художественная европейская среда чрезвычайно политизирована, неврастенично, социализирована. Но при этом это среда, где проживают сплошь родственники. Все все знают, все всех знают, все сидят в одних кафе, пьют из одних чашек, у одних и тех же учителей сдавали экзамены. Слишком тесно. Слишком опасно. Слишком много воздушно-капельных контактов. Как будто возвращаются законы и образ жизни родового строя, родового общества. Для культуры, для искусства. Почти массовая эпидемия. Опасно. Вырождение. Поезжайте на Каннский фестиваль, и вы сразу увидите, насколько происходящее там далеко от жизни и от потребностей искусства кино. Это чрезвычайно тревожно, когда художественные выставки становятся политическими акциями, где решаются мелкие политические или национальные вопросы. Россия. Без расширения, без развития внутреннего качества народа ничего не изменится. Никогда и никакое правительство не в состоянии решить миллион экономических и социальных проблем, стоящих перед страной. Если сам народ, по определению, не включится в созидательную работу у себя на родине, большой или малой. Если народ России не станет развиваться, обретать новую энергию, да никакое правительство и никакие реформы ни к чему не приведут. Будет бездарная дипломатия будет опасная для своих же граждан армия, и не сформируется гражданское общество. Смысл существования государства в содействии развитию культуры, образования, здравоохранения, экономика, идеология, армия, бюрократия – они только инструменты для выполнения задачи развития гуманитарного общества. Государство нужно только для того, чтобы развивать социальную, бытовую, художественную культуру народа только для этого. Но никакое государство, никакое общество не обречено быть всегда уравновешено гуманистичным. Если внимательно и занудно не отслеживать болезни государства или общества, гуманизм не удержится и рухнет под натиском этих простых заболеваний общества. И чем цивилизованнее, чем больше обеспечено научно-техническим интеллектом общества, тем страшнее и смертельнее болезни, поджидающие его. Телевидение – общественно опасный инструмент, и к владению этим инструментом нельзя допускать абы кого, это абсолютно точно. Телевидение – это объект главного встревоженного контроля внимания общества. Потенциальные возможности телевидения и прочего визуального инструмента много значительнее, чем способности людей опережающим способом выработать схемы защиты от него. Каждый фильм для меня — это новый материал, новая тема, новая среда, историческая, национальная, эстетическая. Для каждого фильма нужно создавать свой язык, свою атмосферу, искать эстетическую и этическую меру. У каждого фильма должна быть какая-то своя визуальная культура. С этим всегда проблемы. Я никогда не опираюсь на опыт кино, ни на опыт художников кино, ни на опыт операторов, звукорежиссеров. В кино нет требуемой высокой визуальной намоленной культуры. Я обязан серьезно работать, очень критически, с культурой изображения, пытаясь прорастить ее, в первую очередь из живописи. В живописи она есть и в архитектуре есть, в литературе всегда можно найти помощь в создании своего художественного мира. Я говорю о последовательной разработке идеи художественного изображения, не зависящего от оптики. Создавая произведение я выражаю сомнения. Если я что-то пытаюсь создавать, это потому, что я выражаю сомнения. Если у меня есть абсолютное понимание, я не буду строить этот дом и выращивать это дерево, каковыми является художественное произведение. Вот если у меня есть какие-то внутренние вопросы, тогда, пожалуй, да, стоит начинать». Но эти сомнения бывают и странными. Они толкают на грешные мысли, на мысли несогласия с природным сложением мира. Я выражаю несогласие с тем, что в идею создания мира вложено столько агрессии. Прогресс основан на убийстве сильными слабых. Сам естественный отбор происходит через убийство. Природное существование лишено милостивости. В траву загляните, там убийство и смерть. Выше голову поднимите. То же самое. Человек не может прийти к гармонии, если всегда и везде ему напоминают о главном законе, который правит в мире. Убей, уничтожь. С таким мирозданием я должен согласиться к сожалению, никто не знает истинных величин никто не знает что много что мало что велико что незначительно. это о знании. но никто не может этого и понять, хотя бы потому что со временем любые величины начинают трансформироваться. проклинаемый в свое время наполеон становится героем. нисколько не сомневаюсь что через какое то время такой же нейтральной привлекательной фигурой станет Гитлер. Это происходит как будто помимо нас, как во сне. Но кто нас так лукаво усыпляет? Мы слишком приближены во времени, чтобы в это поверить. Прихожу в оперный театр, приступая к работе над оперой. Я прихожу учеником. Я учусь у артистов, у оркестра, Учусь у театра, у специалистов театра. Я в театре еще не работал. И тот значительный кинематографический и профессиональный опыт, который у меня есть, иногда совсем неприменим к работе здесь. Мой принцип. Все складывается постепенно. Не могу навязывать себе или коллегам Какое-то единожды сложившееся решение. Оно может меняться в зависимости от того, как выращивается идея, но в опере все жестко определено границами жанра, этическими и эстетическими принципами. В русской оперной традиции, как мне кажется, особенно важны именно эволюционные отношения с произведением, ведь большая часть русских опер так или иначе касается истории, исторической сути, где нарушать этические границы очень опасно, ибо начинает изменяться сама суть произведения и меняется сама музыка. Она по-другому звучит если вдруг мы начинаем с помощью сценографии или костюмов резко нарушать некую историческую принадлежность, временное соответствие событий. Народные персонажи в русской опере очень важны. Люди непредсказуемы, легко внушаемы. В Борисе Годунове «Социальная юность» или Детство русского общества. Когда родовые, родоплеменные, общины и принципы еще не все ушли, когда еще не внедрена, не вошла в глубокое сознание людей идея собственного государства, нет никакого представления о последствиях своих действий, ни у кого нет представления о конечных целях действий. Действия людей всегда кратковременные. Ближайшая цель понятна, а что за этим последует? Уже тогда социально-политическая система была слишком сложной для народа и позволяла за его спиной грубо интриговать, и позволяла возвышаться людям, ничего не значащим. Плюс отсутствие настоящего глубокого уважения, почтения к власти, к государству. Нужна только искорка. И можно ворваться в царские палаты, и неважно, кто там – Ребенок или женщина — убить, задушить. И ничто не останавливало. Ни крест, ни патриарх, ни святой лик. Дикая, дикая помесь язычества и стихии воли — неглубокое оцерковление народа. Я начинаю с того, что стараюсь вести оператора в очерченный круг живописных аналогов. Стараюсь много говорить о физиономии будущей картины. Но у оператора после этого должно родиться много разнообразных самостоятельных версий для практической реализации замысла, потому что одно дело говорить, а другое создать кадр. Я пытаюсь для оператора создавать опору, с которой можно прыгнуть в холодное или в горячее. В работе со мной у нет права отказываться от прыжка, но если он все же не находит для этого сил, я делаю это сам. К сожалению, я вынужден становиться к камере, когда мне не хватает полноценного, углубленного операторского синтеза изобразительного решения. Я различаю художественный риск и риск технологический. На грани художественного риска я работаю все время. На грани технологического риска оператор работает очень часто, потому что он либо не очень хорошо образован профессионально, либо у него нет желания технологически тщательно, скрупулезно подготовиться к работе. Так называемый операторский риск это особая тема. Что бы ни говорил режиссер, оператору нельзя отказывать в праве на этот риск. Но за этим обязательно должен просматриваться Осознанный поиск техническими или технологическими средствами путей решения художественной задачи. Первое, о чем я думаю, — как пространство, ограниченное четырьмя углами, превратить в плоскость. Меня интересует плоскостная, а не объемная, характеристика пространства. Но если я считаю себя человеком, который продолжает учиться изображению и напряженно следит за тем, как развивается профессиональное сознание живописца, то я должен в первую очередь обратить внимание на глубину плоскости. По сути, я все должен превратить в плоскость и уже с плоскостью, как с художественным фундаментом, работать. Мне кажется, кинематограф не наработал даже основы своей профессиональной терминологии. Каждый ремесленник что-то имеет в виду под термином, который предлагает для всеобщего размышления, но единого языка нет, потому что нет классической науки о киноремесле, универсальной теории киноремесла. Я вспоминаю себя таким, каким я был семь лет назад, и мне кажется что сегодня мое ощущение времени стало другим. Сейчас я хочу насытить так называемую единицу времени множеством единиц пространства, если можно так сказать. То и сделать так, чтобы реальная протяженность фильма была меньше, но его изображение было бы более плотным. При монтаже мы можем оставить немножко меньше по длительности того или иного кадра, чем мне хотелось бы. Это типичная литературная лаборатория. Писатель, которого я ставлю выше режиссера, учит меня в том числе и этому. Оператор-художник рождается или в гнезде мастера, или в гнезде одиночества. Второй путь слишком мучительный и долгий для оператора, и кажется тупиковый. Мастер-оператор всегда обладает опытом работы с серьезным режиссером. Других вариантов нет, пока нет. Но работа со значительным режиссером сложна для оператора не столько технологически, сколько тем, что требует прямого духовного соучастия. Ведь, как правило, большие художественные произведения в кино создаются на крохотные деньги, а поэтому и в короткие сроки. Оператор должен пробудить в себе чувство интуиции. Кроме того, школа — это навык работы с ассистентами, социальная корректность, острое чувство профессиональной дистанции в отношениях со всеми членами группы. Оператор должен любить своего режиссера. Режиссер обязан отвечать своему коллеге у камеры тем же «должен», «обязан» — сильные и жесткие слова, волевые. Следовать этим принципам очень тяжело, мучительно трудно. Наверное, поэтому настоящие союзы оператора и режиссера редко рождаются и еще реже выдерживают испытания временем. Фауст Самостоятельное самоопределяющееся в культуре произведение, ни сюжет его, ни герой, ни конфликт, ничего не устарело, не стало современным маленьким камнем в большом основании. Абсолютно страшное в своей ясности, простоте и предсказуемости произведения Читаешь и встрагиваешь. Я, конечно, очень встревожен, Очень обеспокоен этой работой. Она очень сложна. Кажется, сделать ее и больше ничего не делать. Вообще. Но не будем говорить, проговаривать. Боюсь, случайно проговориться. Не надо слов. Надо сделать, создать. Я ведь всего-навсего режиссер, работник кино. Не литератор, не философ, режиссер. Всего-навсего создаю атмосферу так, чтобы было понятно, я это видел.